Глава 27 «Я Беатричио Нелли Катылани», — представилась женщина. Похоже, она звонила издалека. Джербер вспомнил, что мать Эвы в круизе, по пути на Барбатос. «Добрый вечер», — проговорила неуверенно. «Кто знает, ночь там у нее или день. Я получила сообщение от Майи. Она пишет, что вы хотели со мной поговорить», — заявила женщина безупречно вежливым тоном. «Меня беспокоит ваша дочь», — тут же выпалил Джербер. «Я вас не слышу», — пожалуй пожаловалась собеседница. В этой зоне порта эркуле связь часто прерывалась. Джербер, однако, не хотел откладывать разговор. Он перешел в другую комнату в надежде, что смартфон будет лучше ловить. «Я говорю, что ваша дочь внушает мне тревогу. В десять лет у нее уже наблюдается опасный отрыв от окружающего, и положение может ухудшиться». «Я бы всегда была такой», — возразила Беатрича. «Никогда не выказывала особой эмпатии. Не припомню, чтобы она была кому-то привязана. Вы не задумывались о причине? Миллионы раз. Но и со мной у нее никогда не возникало настоящей эмоциональной связи. С отцом тоже?» Женщина не ответила. «Не хочу встревать не в свое дело, но мне важно знать, заметила ли Эва...» Угасание любви, которое привело к вашему разводу. «Мы с отцом Эвы никогда не любили друг друга по-настоящему», уточнила Беатрича. «Между нами никогда не было ни привязанности, ни взаимопонимания. Поэтому не знаю, каким образом наш разрыв мог расстроить Эву». «Грубо по-деловому», — отметил психолог. «Хочешь узнать ребенка, узнай хорошенько его семью». «Прав был, сеньор б «Мне жаль, доктор, но если вы представили себе модель образцовой семьи, нам до такого идеала очень и очень далеко», — добавила женщина. «То, что вы оба исчезли из жизни Эвы, ненормально», — высказался Джербер. Он не хотел, чтобы это прозвучало упреком, просто констатировал факт. «И то, что она растет в загородном доме, в полной изоляции, делу не поможет». Беатрича издала короткий смешок. «Вы действительно думаете, что оставить ее одну было моим решением?» На самом деле так он и полагал. «Отец Эвы в один прекрасный день исчез без следа. Но я была рядом столько, сколько смогла», — заверила его мать девочки. «Однако моя дочь по своей воле удалила меня». Ванине утверждала обратное. Но Джербер не стал озвучивать мнение домоправительницы. «Как такое возможно, чтобы Эва исключила вас из своей жизни?» — спросил он. Доводы матери ему казались невероятными. «Вы считаете, что проблема Эвы только в агорафобии?» — спросила та вместо ответа. Годовалая, она просыпалась каждую ночь. Кричала, плакала. Ее было никак не утешить. «Пауэр-нактурнес» или «Ночной страх»? «Подобная разновидность сомнамбулизма часто встречается у детей такого возраста», возразил Джербер, не вдаваясь в подробности по поводу данного типа парасомнии. «Вот и врачи нас тоже уверяли, но они говорили также, что приступы длятся самое большее 30 минут. Те, при которых присутствовал я, не заканчивались до самой зари, когда Эва, обессиленная, засыпала в моих объятиях. Что-то пугало ее во сне». Потом у Биатрича Джербер догадался, что это только начало. Эва не говорила до пяти лет, но в четыре года уже умела писать. Представляете? И списывала лист за листом, именами и фамилиями, незнакомые женщины и мужчины, которых она никогда не могла встретить. Даже нет уверенности, что они существуют. Но откуда она брала все эти списки? Психолог тоже не мог себе этого объяснить. Ему и мы верилось с трудом. Но не мог отрицать, что тревога его возрастает. Возможно, вы заметили, как искусно Эва рисует портреты. «Заметил», — признал Джербер, вспомнив рисунок, на котором они с Майей держались за руки. «Однажды Эва нарисовала портрет и показала нам с отцом. Вот почему мой бывший муж больше не хотел и слышать о дочери». «Не понимаю», — сказал Джербер. «Это был портрет сестренки, которую муж потерял, когда был маленьким. Только вот Эва ее никогда не видела, даже на фотографии». Психолог не был расположен верить в такую чудовищную небылицу. Беатрича Аннелли Кателлани по его молчанию догадалась об этом. «Если вернуться к вашему вопросу, как возможно такое, чтобы моя дочь по собственной воле удалила меня? Я могу вам сказать с чистой совести что Эва прекрасно обходится без меня и без своего отца. Да и в вас не нуждается, доктор Джербер, поскольку самого своего появления на свет она окружена... Совсем другими персонами. Слово «персоны» чуть не рассмешило доктора но он сдержался. «Стало быть, я должен сделать вывод, что и эта история с воображаемым другом, да, — перебила его женщина. Поэтому, доктор, я не вернусь в Сан-Жеминьяно, пока все не закончится». Он говорит, что покажется, когда настанет нужный момент. «Это смешно», — вырвалось у Джердера. Тем временем тени завладели домом в порту Эркуля, и ветер с моря сотрясал ставни. Вилла его детства была наихудшим местом, чтобы выслушивать подобные речи. Но он не позволит себя переубедить. «Простите, но я не готов вам верить», — резко отозвался он. «Тогда спросите у Майи». «При тут финская девушка?» «С какой стати студентка, изучающая искусство, заставит меня изменить мнение?» — Боюсь, наша юная гостья из Финляндии не сказала вам всей правды о том, почему я наняла ее для ухода за Эвой. Пьетро Джербер занервничал. — И почему же? — Майя Сало изучает парапсихологию.